Борис Пастернак Воздушные пути Михаилу Алексеевичу Кузьмину Под вековую шелковицею спала нянька, прислонившись к ее стволу. Когда огромная лиловая туча, встав на краю дороги, заставила умолкнуть и кузнечиков, знойно трещавших в траве, а в лагерях вздохнули и оттрепетали барабаны, У земли потемнело в глазах, и на свете не стало жизни. Куды, куды! Поротой губой провыла на весь мир полоумная пастушка, и в предшествии молодого бычка, волоча отдавленную ногу, и маша, как молнией дикой хворостиной, явилась в облаке мусора с того краю сада, где начиналась дичь. Послен, кирпич, мятая проволока, гнилой полумрак. и она исчезла. Туча окинула взглядом низкие запекшиеся жнивья. Они стлались до самого горизонта. Туча легко вскинулась на дыбы, они простирались и дальше за самые лагеря. Туча опустилась на передние ноги и плавно перейдя через дорогу, бесшумно поползла вдоль четвертого рельса разъезда. Кусты, пообнажав головы, всей насыпью двинулись за ней. Они текли, кланяясь ей. Она им не отвечала. С дерева падали ягоды и гусеницы. Они отваливались, зачумев от жары, и, втяпнувшись в нянин передник, переставали о чем-либо думать. Ребенок дополз до водопроводного крана. Он полз уже давно. Он пополз дальше. когда, наконец, польет, и обе пары рельсов полетят вдоль косых плетней, спасаясь от черной водяной ночи, спущенной на них. Когда бушующая в попыхах она на бегу прокричит вам, чтобы вы ее не боялись, что ее зовут Ливнем, Любовью, и еще как-то я расскажу вам, что родители похищаемого мальчика с вечера вычистили свое пике, И было еще очень рано, когда белоснежные, как на партию тенниса, они прошли темным еще садом и вышли к столбу с обозначением станции в то самое мгновение, когда пузатая тарелка паровика, выкатываясь из-за огородничества, обволокла турецкую кондитерскую клубами желтого, одышлого дыма. Они направлялись в порт встречать того гордомарина, который любил ее когда-то, был другом мужу, и в это утро ожидался в город из учебного кругосветного плавания. Муж горел нетерпением поскорей посвятить приятеля в глубокий смысл еще не вовсе опостылевшего ему отцовства. Так бывает. Несложное происшествие едва ли не впервые столкнуло вас с прелестью самобытного смысла. Это столь ново для вас, что вот случится человек, обогнувший весь свет, всего навидавшийся и имеющий, казалось бы, что порассказать, а вам кажется, что в предстоящей встрече слушателем будет он, а вы — поражающую его ум трещоткой. В противоположность мужу, ее как якорь в воду тянуло в железный ляск гаванной сутолоки, к ржавчине трехтрубных гигантов, влюющееся ручьями зерно, под светлый плеск небес, парусов и матросок. Побуждения их были несходны. Льет дождь, льет как из ведра. Я приступаю к обещанному. Над канавой трещат ветки орешника, две фигуры бегут по полю, у мужчины черная борода, косматая грива женщины бьется по ветру, у мужчины зеленый кафтан и серебряные серьги, на руках он держит восхищенного ребенка. Льет, льет, как из ведра. Оказалось, он давно уже произведен в Мичманы. Одиннадцать часов ночи. К станции подкатывает последний поезд из города. Досато перед этим, наплакавшись, он повеселел уже с закругления и как-то расхлопотался. Теперь, забрав воздуха со всего околотка вместе с листьями, песком и росой, влившимися в его разрывающиеся резервуары, Он останавливается, бьет в ладоши и замолкает, дожидаясь ответного гула. Это должно будет стечься к нему со всех дорожек. Когда он его услышит, дама, моряк и штатский, все в белом свернут с дороги на пешеходную тропку, и прямо перед ними из-за тополей всплывет ослепительный диск, покрытый росой кровли. Они пройдут к изгороди, хлопнут калиткой, и ничего не разроняв из желобов, князьков и корнистов щекочущими сережками, качающихся в ее ушках, железная планета станет закатываться по мере их приближения. Гул укатившего поезда разрастется неожиданно далеко, и, обманывая себя и других, на время прикинется тишиной, а потом рассыплется дождем мелких замирающих обмылков. Однако выяснится, что вовсе это не поезд, а водяные ракеты, которыми потешается море. Из-за станционной рощи на дорогу выйдет луна, и тогда, при взгляде на всю эту сцену, вам покажется, что она сочинена до крайности знакомым и постоянно забывающимся поэтам, и что теперь еще ее дарят детям на Рождество. Вы вспомните, что раз как-то... Этот самый забор привиделся вам во сне, и тогда он назывался Краем Света. У обмытого луною крыльца белелась ведерко с краской и стояла малярная кисть, волосом вверх прислоненная к стене. Потом в сад растворили окно. «Сегодня белили», — негромко произнес женский голос. «Вы чувствуете? Пойдемте ужинать». И снова настала тишина. Она длилась недолго. В доме поднялась суматоха. «Как? Как это нету? Пропал?» Одновременно восклицали сиплый, как ослабнувшая струна босок и сверкающая истерикой женская контральта. «Под деревом, под деревом, сию же минуту встать и толком, и не выть. Да отпусти ты руки мои ради Христа! Господи, да что же это такое? Тоша мой, Тошенька, не сметь, не сметь, в глаза!» Бессовестная, бесстыжая, дрянная. И, перестав быть словами, звуки жалобно слились, осеклись и удалились. Их не стало слыхать. Ночь кончалась. Но до рассвета было далеко. Земля, как стогами, была уставлена формами, ошеломленными тишиной. Они отдыхали. Расстояния между ними увеличились против дня. Точно для того, чтобы лучше отдохнуть, формы разошлись и удалились. В промежутках между ними неслышно пыхтели и перефырковались зябкие луга под насквозь потными попонами. Редко какая из форм оказывалась деревом, облаком или чем знакомым. Больше же это были неясные нагромождения без имен. Их слегка кружило, и в этом полуобмороке едва ли бы сумели они сказать, был ли только что дождь, и перестал. Или же он собирается и вот-вот начнет накрапывать. Их то и дело поколыхивало из бывшего в будущее, из будущего в бывшее, как песок в часто переворачиваемых песочных часах. Но на далеком отлете от них, как белье, сорванное на рассвете порывом ветра с забора и занесенное черт знает куда, смутно мелькали на том краю поля три человеческие фигуры, и в противоположной от них стороне катился и перекатывался вечно испаряющийся От гул далекого моря. Этих четверых несло только что из бывшего в будущее и назад никогда не возвращало. Люди в белом перебегали с места на место, нагибались и выпрямлялись, спрыгивали ворвы и, скрывшись, выходили потом на межу в совсем другом месте. Находясь на больших расстояниях друг от друга, они перекрикивались и махали друг другу руками. И так как эти сигналы понимались всякий раз превратно, то тут же они принимались махать по-иному, порывистее, досадливее и чаще, в знак того, что знаков не поняли, и они отменяются. И чтобы не возвращаться, а продолжать искать там, где искали. Стройная бурность этих фигурок производила такое впечатление, точно задумав ночью играть в лапту, они мяч упустили, и теперь... шарят его по канавам, и, найдя, игру возобновят. Среди отдыхавших форм царило совершенное безветрие и уже верилось в близкий рассвет. При взгляде же на этих людей, отрывистыми вихрами, взлетавших над землей, можно было подумать, что поляну взбило и встрепало ветром, потемками и тревогой, как каким-то черным гребешком о трех сломанных зубьях. Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом должно приключаться с другими. Правило это не раз приводилось писателями. Неопровержимость его состоит в том, что пока еще нас узнают друзья, мы полагаем несчастье поправимым. Когда же мы проникаемся сознанием его непоправимости, друзья перестают узнавать нас. И точно в подтверждении правила мы сами становимся другими, то есть теми, которые призваны гореть, разоряться, попадать под суд или в сумасшедший дом. Пока на няню вскидывались здоровые еще люди, дело представлялось им в том, что ли, виде, что от горячности их расправы зависело войти потом в детскую и, облегченно вздохнув, найти в ней мальчика, водворенного на место размерами их испуга и огорчения. Зрелище пустой кроватки спустило с их голосов кожу. Но и с ободранную душой, кинувшись сперва шарить по саду, а потом все дальше и дальше отходя в своих розысках от дому, они долго еще были людьми нашего десятка, то есть искали, чтобы найти. Однако сменялись часы, менялась в лице своем ночь, менялись и они, И теперь на ее исходе это были совершенно неузнаваемые люди, переставшие понимать, за какие это грехи и для чего, не давая им отдышаться, жестокое пространство продолжает таскать и переметывать их из конца в конец по той земле, на которой им сына уже больше никогда и никак не видать. И они давно позабыли о Мичмане, перенесшем свои поиски по ту сторону оврага. Ради этого ли спорного наблюдения скрывает автор от читателя то, что ему так хорошо известно? Ведь лучше всякого другого знает он, что лишь только в поселке откроют булочные и разминутся первые поезда, как слух о печальном происшествии облетит все дачи и укажет, наконец, близнецам-гимназистам с Ольгиной, куда им доставить своего безымянного знакомца и трофей вчерашней победы. Уже из-под деревьев, как из-под низко надвинутых клобуков, выбивались первые начатки неочнувшегося утра. Светало приступами, с перерывами. Морского гула вдруг как не бывало и стало еще тише, чем прежде. Неизвестно откуда берясь, слащавый и очищающийся трепет пробегал по деревьям. Чередом, пошпалерно, отшлепав забор своим потным серебром, они снова надолго впадали в сон, только что нарушенный. Два редких алмаза розно и самостоятельно Играли в глубоких гнездах этой полутемной благодати Птичка и ее чириканье Пугаясь своего одиночества и стыдясь ничтожества Птичка изо всех сил старалась без следа раствориться В необозримом море росы Неспособной собраться с мыслями по рассеянности и просонья Ей это удавалось Склонив головку набок и крепко зажмурясь Она без звука упивалась глупостью и грустью только что родившейся земли, радуясь своему исчезновению. Но сил ее не хватало. И вдруг, прорвав ее сопротивление и выдавая ее с головой, неизменным узором на неизменной высоте зажигался холодной звездой ее крупный щебет. Упругая дробь разлеталась иглистыми спицами. Брызги звучали, зябли и изумлялись, будто расплескали блюдца с огромным, удивляющимся глазом. Но вот стало светать дружнее. Сад весь наполнился сырым белым светом. Теснее всего свет этот льнул к штукатуренной стене, к усыпанным хрящом дорожкам и к стволам тех фруктовых деревьев, которые были обмазаны каким-то купоросным, беловатым, как известь, составом. И вот с таким же мертвенным налетом на лице по саду проплелась только что вернувшаяся с поля мать ребенка. Она, не останавливаясь, подкашивающимся шагом прошла на перерез к задам, не замечая, что топчут и в чем тонут ее ноги. Опускающиеся и подымающиеся грядки бросали ее вверх и вниз, как будто ее волнение еще нуждалось во взбалтывании. Перешедший огород, она приблизилась к той части забора, за которой виднелась дорога к лагерям. К этому месту направлялся Мичман, собираясь перелезть через ограду, чтобы не обходить сада кругом. Зевающий восток нес его на ограду, как белый парус сильно накренившейся лодки. Она дожидалась его, держась за заборные балясины. Видно было, что она собирается что-то сказать и полностью приготовила свое короткое слово. Та же близость недавно пролившегося или ожидающегося дождя, что и наверху, чувствовалась на берегу моря. Откуда мог происходить гул, всю ночь слышавшийся по ту сторону полотна? Море лежало холодее как нартученный из-под зеркала, и лишь легко спохватывалось и всхлипывало по ободкам. Горизонт уже желтел болезненно и злобно. Это было простительно заре. прижавшейся к задней стене огромного на сотни верст загаженного хлева, где во всякую минуту могли взбеситься и подняться со всех концов волны. Теперь же они ползали на брюхи и чуть заметно терлись друг о дружку, словно несметное стадо черных и скользких свиней. На берег из-за скалы вышел Мичман. Он шел быстрым и бодрым шагом, иногда перескакивая с камня на камень. Только что он узнал наверху нечто ошеломляющее. Он поднял с песка плоский оглодыш черепицы и плашмя запустил его в воду. Камень, как по слюне, рикошетом проскользнул в кось, издав тот же неуловимый младенческий звук, что и все мелководье. Только что, когда, совершенно отчаявшись в поисках, он повернул к даче и стал подходить к ней со стороны поляны, как «Лёля!» подбежала изнутри к забору и, дав ему подойти вплотную, быстро проговорила, «Мы больше не можем, спаси, найди его, это твой сын». Когда же он схватил ее за руку, она вырвалась и убежала, а когда он перелез в сад, то нигде уже не мог ее найти. Он снова поднял камень и, так и не переставая швырять их, стал удаляться и скрылся за выступом скалы. А позади него продолжали жить и шевелиться его собственные следы. Им тоже хотелось спать. Это пол сосыпался, вздыхал и переворачивался с боку на бок потревоженный хрящ и, погрохатовая укладывался поудобней, чтобы теперь уже выспаться на полном покое. Прошло больше пятнадцати лет. На дворе смеркалось, в комнатах было темно. Неизвестная дама в третий уже раз спрашивала члена президиума губы сполкома, бывшего морского офицера по Ливану, Перед дамой стоял скучающий солдат. В окно прихожей виднелся проходной двор, заваленный грудами кирпича под снегом. В самой его глубине, где когда-то была помойная яма, а теперь высилась гора давно не свозившегося мусора, небо казалось дремучим запуском, выросшим по скатам этого скопища дохлых кошек и консервных жестянок, которые воскресали в оттепеле, и отдышавшись принимались двошить былыми веснами и каплющим челикующим тряско-прогромыхивающим привольем. Но достаточно было отвести взгляд от этого закоулка и поднять глаза выше, чтобы поразиться тем, до чего это небо ново. Нынешняя его способность разносить круглые сутки с моря и от вокзала гул ружейной и орудийной пальбы отодвинуло далеко назад его воспоминания о 1905 годе. Словно шоссейным катком, из конца в конец укатанное запойной канонадой и теперь ею окончательно утрамбованное и убитое, оно безмолвно хмурилось и, не двигаясь, куда-то уводило, как это зимою свойственно всякой ленте однообразно разматывающейся рельсовой колеи. Что же это было за небо? Оно и днем напоминало образ той ночи, которую мы видим в молодости и в походе. Оно и днем бросалось в глаза, и безмерно заметное, оно и днем насыщалось опустошенной землей, валило с ног сонливых и подымало на ноги мечтателей. Это были воздушные пути, по которым, как поезда, ежедневно отходили прямолинейные мысли Липкнехта, Ленина и немногих умов. их полета. Это были пути, установленные на уровне, достаточном для прохождения всяческих границ, как бы они ни назывались. Одна из линий, проложенная еще во время войны, сохраняла свою прежнюю стратегическую высоту, навязанную строителем природою фронтов, над которыми ее пролагали. Это старая военная ветка, где-то в своем месте... и в какие то свои часы пересекавшие границу польши и потом германии тут у своего начала на глазах у всех выходила из границ разумения посредственности и ее терпения она проходила над двором и он пугался далёкости ее назначения и ее угнетающей громоздкости как всегда пугается рельсового пути в рассыпную от него бегущие предместия. Это было небо третьего интернационала. Солдат отвечал даме, что Поливанов еще не ворочался. Скука трех родов слышалась в его голосе. Это была скука существа, привыкшего к жидкой грязи и очутившегося в сухой пыли. Это была скука человека, сжившегося в заградительных и реквизиционных отрядах с тем, что вопросы задает он. А отвечает, сбиваясь и рабея, такая вот барыня, и скучавшего от того, что порядок образцового собеседования тут перевернут и нарушен. Это была, наконец, и та напускная скучливость, которую придают вид сущей обыкновенности чему-нибудь совершенно небывалому. И, превосходно зная, каким неслыханным должен был казаться барыне порядок последнего времени, Он напускал на себя дурь, точно о ее чувствах и не догадывался, и отродясь ничем другим, как диктатурой, и не дышал. Вдруг вошел Левушка. Что-то подобное лямки гигантских шагов с размаху внесло его на второй этаж с воздуха, откуда пахнуло снегом и неосвещенной тишиной. Ухватившись за этот предмет, оказавшийся портфелем, Солдат остановил вошедшего, как останавливают карусель на полном ходу. — Вот какое дело, — обратился он к нему. — Из пленбежа были. — Это опять насчет венгерцев? — Ну да. — Так ведь сказано им, на одних документах партия не уедет. Ну а я про что? Я это очень хорошо понимаю, что по случаю пароходов. Я так им и объяснял. — Ну и что же? — Мы, говорят, и без вас знаем. Ваше дело бумаги, чтобы в полном порядке, вроде как для посадки. А там, как сказать, дело текущее. Им помещение освободить. Так, а еще что? А более ничего. Только и толку, что бумаги им, помещение, говорят. Да нет, перебил Поливанов. Зачем повторять, я не про то. Сканатный пакет, сказал солдат, назвав улицу, где помещалась ЧК. и, приблизясь к нему, понизил голос до шепота, как на разводе. — Да что ты! — Так не может быть, — равнодушно и рассеянно проговорил Поливанов. Солдат отошел от него, мгновение оба стояли молча. — Хлеба принесли? — неожиданно кисло спросил солдат, потому что по форме портфеля не нуждался в ответе и прибавил. — Да, вот еще тут. Гражданка к вам. «Так, — Так-так-так... В том же рассеянии протянул Поливанов. Канат гигантских шагов дрогнул и натянулся. Портфель пришел в движение. — Пожалуйста, товарищ, — обратился он к даме, приглашая ее в кабинет. Он ее не узнал. По сравнению с темнотой у передней здесь был полный мрак. Она двинулась следом за ним и за дверьми остановилась. Вероятно, тут был ковер во всю комнату, потому что... Едва сделав два или три шага, он куда-то пропал, а потом такие же шаги раздались в противоположном конце этих потемок. Послышались звуки, последовательно убиравшие столешницу двигающимися стаканами, сахарным и рафинадным ломом, частями разобранного револьвера, шестигранными карандашами. Он тихо водил рукой по столу, что-то перекатывая и растирая, и искал спичек. Воображение только уж было перенесло комнату, увешанную картинами, уставленную шкапами, пальмами и бронзой, на один из проспектов былого Петербурга и стояло с полной пригоршней огоньков в вытянутой руке, чтобы прометнуть их во всю длину перспективы, как внезапно ударил телефон. Его булькающее дребезжание, отзывавшееся полем, или за холустьем мгновенно напомнило, что проволока пробралась сюда городом, погруженным в абсолютный мрак, и дело происходит в провинции под большевиками. — Да, — вероятно, прикрыв глаза рукою, отвечал недовольный, нетерпеливый и смертельно утомленный человек. — Да, знаю, знаю. — Вздор. — Проверь по линии. — Вздор. — Я сносился со штабом. — Жмеренко отвечает уже сейчас. — И это все? — Да, буду. И скажу. — Да нет, через минут двадцать. Все? — Ну-с, товарищ. С коробком в одной руке и синенькой каплей плюющегося серого пламени в другой обратился он к посетительнице. И тогда, почти одновременно со стуком упавших и рассыпавшихся спичек, раздался ее раздельный волнующий шепот. «Леля!» — сам не свой вскричал Поливанов. «Не может быть! Виноват! Да нет же! Леля!» «Да, да, здра! Дайте успокоюсь! Вот Бог привел!» Однообразно задыхаясь и плача, шептала она. Вдруг все исчезло. При свете затепленные масленки стояли друг против друга, съеденные острым... недосыпанием мужчина в короткой куртке нараспашку и грязная, давно не умывавшаяся женщина с вокзала. Молодости и море как не бывало. При свете масла ее приезд, смерть Дмитрия и дочки, о существовании которой он не знал, и словом все рассказанное ею до огня, оказалось удручающую по своей обязательности правдой, приглашавшей слушателя и самого в могилу. коль скоро его сочувствие не пустые слова. Взглянув на нее при свете масла, он тотчас же припомнил ту историю, по причине которой, встретись они сразу не расцеловались. И невольно усмехнувшись, он подивился живучести таких предубеждений. При свете масла рухнули все ее надежды на убранство кабинета. Человек же этот показался ей так чужд, что этого чувства нельзя было приписать никакой перемене. Тем решительнее приступила она к своему делу и опять, как когда-то, бросилась его исполнять слепо и наизусть, как чужое поручение. «Если вам дорог ваш ребенок», — так начала она. Опять мгновенно вспыхнул Поливанов и пошел говорить, говорить, говорить быстро и безостановочно. «Он говорил точно статью», — писал. с которыми из запятыми. Он похаживал по комнате и останавливался, и разводил, и потрясал руками. В промежутках морщи, собирая тремя пальцами кожу над переносицей, он бередил и растирал это место, как очаг иссекающего и разгорающегося негодования. Он умолял ее перестать считать, что люди ниже ее выдумок, и ими можно помыкать себе в угоду. Он заклинал ее всем, что свято, не нести никогда больше этой околесной, особенно после того, что и сама она тогда же в обмане созналась. Он говорил, что если даже и допустить эту чушь, так ведь она достигает совсем обратной цели. Нельзя никак вдолбить человеку, что то, чего у него минуту назад не было и вдруг явилось, есть не находка, а утрата. он припоминал какую беззаботность и свободу сразу испытал он лишь только поверил ее басне и как тотчас же пропала у него всякая охота к дальнейшему обшариванию рвов и канав а захотелось купаться так что даже если бы времена потекли вспять попробовал съязвить он и снова стало бы нужно искать одного из членов ее семейства то и в таком случае он стал бы себя беспокоить только ради нее или Игрека, или Зета, а никак не для себя, или ее смехотворных... — Вы кончили? — сказала она, дав ему уходиться. — Ваша правда. Я от слов своих отступилась. Неужели вы не понимаете? Пусть это подло и малодушно. Я была без ума от радости, что мальчик нашелся. И как чудесно. Вы помните? — Стало ли бы у меня после этого духу разбивать свою и Дмитриеву жизнь? Я и отреклась. Но речь не обо мне. Он ваш. Ах, Лева, Лева, и если бы вы знали, в какой он сейчас опасности. Не знаю, как и начать. Давайте по порядку. С того дня мы не видались с вами. Вы его не знаете. А он так доверчив. Это его когда-нибудь погубит. Есть такой негодяй, авантюрист. Впрочем, Бог ему судья. «Неплошаев! тошен товарищ по корпусу!» При этих словах шагавший по комнате Поливанов встал как вкопанный и перестал ее слышать. Она назвала имя среди многого другого произнесенное недавно шептавшимся солдатом. Он знал это дело. Оно было безнадежно для обвиняемых, и дело было только в часе. «Он действовал не под своей фамилией?» Она побледнела, услыхав этот вопрос. Значит, он знает больше нее, и дело хуже, чем даже она себе рисовала. Она забыла, в чьем стане находится, и вообразив, что весь грех в вымышленном имени, бросилась выгораживать сына с совсем ненужной стороны. Но Лева не мог же он открыто отстаивать, и опять он перестал ее слышать, поняв, что ее ребенок может крыться за любой из фамилий, известных ему по бумагам, и стоял у стола. и куда-то звонил, и что-то узнавал, и от соединения к соединению уходил все глубже и дальше в город и в ночь, пока перед ним не разверзлась пропасть последней и окончательно правильной информации. Он оглянулся кругом. Лели в комнате не было. Он испытал страшную ломоту в глазницах, и когда обводил взглядом комнату, она плыла перед ним сплошными сталактитами, ручьями. Он хотел собрать кожу на переносице, но вместо этого провел рукой по глазам, и от этого движения сталактиты заплясали и стали расплываться. Ему легче было бы, если бы спазмы их не были так чисты и беззвучны. Потом он нашел ее. Она громадную неразбившуюся куклой лежала между тумбочкой стола и стулом на том самом слое опилок и ссора, который в темноте и пока была в памяти, приняла за ковер».